Глава 26. 13 октября 1903 года. Берн, Швейцария. В этот раз Альберт приехал на вокзал. «Долли!» — жизнерадостно воскликнул он, подхватывая меня на последней ступеньке. «Как у тебя живот вырос за каких-то два месяца!» Живот у меня и правда был побольше, чем в день отъезда но вряд ли настолько, чтобы рассеянный Альберт заметил это в обычных обстоятельствах. Я старалась улыбаться, когда мы шли с вокзала и садились на извозчика. Пыталась отделаться от грусти о пережитом вкаче, вдыхая знакомые освежающие запахи Берна. Бодрый швейцарский воздух с нотками вечно зеленых деревьев, аромат свежевыстиранного белья, сохнущего на ветру. Запах леса от только что разожженных каминов, пыталась думать о нашей новой девочке, как Альберт все время называл ребенка, растущего у меня в животе, и о том, как тепло Альберт встретил меня. Я даже пыталась слушать его болтовню о начальнике Фридрихе Халлере, директоре Швейцарского патентного бюро, даже кивала ободряюще, когда он говорил: Вот увидишь,. Я буду преуспевать так, что голодать нам не придется. Совершенно очевидно, что Альберт пытался отвлечь меня от печали из-за потери Лизарль мыслями о более радужном будущем. Но я не могла больше притворяться. Как можно делать вид, будто нашей чудесной дочери никогда не было на свете? Как забыть о ее ужасной, мучительной смерти? Едва мы вошли в квартиру, как из глаз у меня потекли слезы. Уезжая в Сербию, я надеялась, что в следующий раз переступлю порог этой квартиры с Лизарль на руках. А теперь мои руки висели вдоль тела, совершенно бесполезные. «Ну же, Долли, все не так уж плохо», — сказал Альберт, указывая рукой на пыльную, заваленную бумагами гостиную. Я пробовал убрать тут, но твоему, Джонни, это не под сил. И вообще, я считаю, что беспорядок в доме — признак живого беспокойного ума. Так догадайся сама, о чем это говорит, когда там чисто и пусто. Он улыбнулся мне, и вокруг его глаз появились знакомые морщинки. Я протянула руку и ласково погладила его по щеке отчаянно желая, чтобы в мой опустевший дом вернулась нежность, а печаль и злость ушли. Но слезы тут же снова полились ручьем. Я убрала руку, словно не замечая умоляющего взгляда Альберта. Прошла в спальню и легла на кровать, свернувшись клубочком. Не было сил даже снять дорожное пальто и ботинки. Я ужасно устала. И на душе было тяжело. Альберт долго смотрел на меня, а потом опустился на кровать рядом со мной. «Что с тобой, Долли?» В его голосе звучало искреннее недоумение, словно он ожидал, что я впорхну в дом с вокзала и тут же с лучезарной улыбкой примусь готовить ужин из четырех блюд. «Неужели не понимаешь, — спросила я, не скрывая злости на его нечуткость. Он ничего не ответил, и я пробормотала. «Ты гений во всем, кроме человеческого сердца». Только что весело болтавший Альберт на мгновение потерял дар речи. Наконец, как неудивительно, он догадался. «Это из-за Лизарль, да?» Я не ответила. В этом не было нужды. Мое молчание, прерываемое только всхлипами, само по себе было ответом. Альберт беспомощно смотрел на меня. Я представляла ее здесь, с нами, Альберт. Попыталась я объяснить. Каждый день с тобой в этой квартире я ждала, что она будет жить с нами. Каждый раз, проходя мимо парка или по рынку, думала, «Скоро я приду сюда с моей Лизарль» а теперь этого никогда не будет. Долго в спальне царила полная тишина, если не считать стиканье прикроватных часов. Наконец Альберт заговорил. Мне очень жаль, что так получилось с Лизарль. Его губы произносили правильные слова утешения, но в голосе я не слышала никаких эмоций он звучал пусто и фальшиво, как у автомата. Очевидно, я стояла перед выбором. Можно цепляться за свой гнев на такую несправедливую смерть Лизарль, за злость на Альберта, за нечуткость и эгоизм. А можно отпустить гнев и принять в сердце надежду на новую жизнь нашей семьи, с тем ребенком, которого я жду. Жизнь, какой я желала для Лизерль. Какой путь я изберу. Сделав глубокий вдох, я задышала ровнее и вытерла слезы. Я выбираю жизнь. А значит, ради благополучной жизни с Альбертом я выбираю науку. Это тот язык, на котором мы когда-то начали разговаривать, единственный, который Альберт прекрасно понимает. «На меня снизошло научное озарение, Джонни», — сказала я и села на кровати. «Вот как?» Его пустые глаза заблестели в свете уличных фонарей, льющимся в окно. «Да, на вокзале в Новий Саде. Помнишь, как мы пытались примирить физические законы Ньютона с новыми теориями Максвелла об электромагнетизме и световых волнах? как пытались преодолеть разрыв между Ньютоном с его материей и Максвеллом с его световыми волнами. «Да-да», — воскликнул он, — «мы тогда совсем запутались, и не только мы, но и физики всего мира. Что же ты открыла, Долли?» Я думаю, что ответ кроется в понятии относительности, том, о котором мы читали у Маха и Пуанкаре. Относительность — вот что может примирить между собой теории Ньютона и Максвелла, новую и старую. Но для этого нужно изменить наше представление о пространстве и времени. Я рассказала ему о мысленном эксперименте, который провела на вокзале в Нови-Саде. Логический вывод состоит в том, что измерения некоторых величин, в частности времени, относительны и меняются в зависимости от скорости наблюдателя, особенно если предположить, что скорость света для всех наблюдателей постоянна. Пространство и время должны рассматриваться как взаимосвязанные друг с другом. Таким образом, классические законы механики Ньютона верны, но только при условии равномерного движения. Альберт ахнул. «Это гениально, Долли! Гениально!» «Неужели он и в самом деле назвал меня гениальной?» Это слово Альберт применял к великим физикам, Галилею Ньютону, изредка к двум-трем современным мыслителям. «А теперь ко мне!» Встав с кровати, он принялся расхаживать по спальне. «Очевидно, ты очень глубоко горевала, Полизерль!» если из этого родилось нечто настолько важное. В его глазах светилась гордость, и я не могла не ощутить некоторого самодовольства, хотя все еще ненавидела себя за Лизерль. «Может, напишем статью о твоей теории?» — спросил он, блестя глазами. «Вместе мы сможем изменить мир, Долли. Будешь работать вместе со мной?» Во мне вспыхнула искра радостного волнения. Но чувство вины тут же погасило ее. Как посмела я радоваться восхищению Альберта? Как могла мечтать о том, как буду разрабатывать и описывать эту теорию? Ведь толчком к этому озарению, позволившему мне увидеть руку Бога в научных законах, стала смерть моей дочери. Но урезонил меня другой голос. Разве я не могу разработать эту теорию В память о ней, чтобы ее смерть была не напрасной. Может быть, это и есть та слава, которую мне предназначено открыть. Как же мне поступить? Я решилась произнести те слова, которых жаждало мое сердце. Да, Альберт, непременно.